За все нужно платить. Этот факт я уяснил еще очень давно, тем более платить за информацию. А так как дочке бородатого бога нужна от меня лишь определенная валюта, освободился я поздно, вернувшись в столовую, Лену на месте не обнаружил. Ну еще бы. Зато обнаружил обидный плевок прямо у меня в тарелке. Прости, Олег, но с твоей сестрой у нас теперь вряд ли что-то выйдет. Значит, и ты забудь про Таню Белецкую. Во всем винить Еву. Алло! Когда я вышел из столовой, мне вдруг позвонил Анатолий. Сообщил две интересных новости. Интересных, но довольно прискорбных. Удалось поймать обезумевшую Серпухову. Родственники нашли ее в каком-то неблагополучном районе. И сразу же заключили под стражу. Вот только не успели довести ее куда надо, как она покончила с собой. Сказали, что девушка намеренно прокусила себе язык и захлебнулась кровью. Но и это еще не все. Незадолго до этого умер и Павел Юрьевич, директор нашего кирпичного завода. Он вскрыл себе вены и истек кровью, обнаружили его уже мертвым. То есть, не сговариваясь, примерно в одно и то же время на тот свет отправили сразу два человека с татуировками бабочки. Случайным совпадением тут, естественно, и не пахнет. Должно быть, тот, кто за этим стоит, принял решение ликвидировать пойманные цели, дабы те не смогли рассказать чего-нибудь интересного. Но как он это сделал? Контроль разума. Причем он оказался намного сильнее, чем я изначально предполагал. Да, дело плохо. Тем более, учитывая то, что решающая битва с Кощеевыми все ближе и ближе, подтянет ли наш род сразу двоих сильных врагов? Впрочем... Сейчас переживать об этом лишнее, ибо не в ближайшем будущем, а вот уже через час, начнется моя дуэль с Демьяновым.